На следующее утро Торен, попросившая сторожевого дракона разбудить ее на рассвете по времени толгара, отправилась к родителям. Она вошла в их пещеру как раз в тот момент, когда Соня разливала клапа кружкам. К удивлению ее дочери, кружек было три. К тому же на столе стояла третья тарелка горячей каши. «Как вы узнали, что я лечу к вам?» «Разве мы могли не знать?» Вопросом на вопрос ответила Соня прижимая дочь к своей полной груди и радостно обнимая ее. Руки Сони были сильными и мускулистыми, сказывались годы горняцкой работы. Тылгар объявил, что создаются четыре новых веера, и один из них здесь, наверху, вот там, поправил Володя свою жену, указав на северо-восток. Потом поднялся из-за стола и поцеловал дочь с той же радостью, что его жена. Разве что обнял не так крепко, пожалев ребра дочери. «А тебе сказали, что ты будешь в Вейре на восточном побережье». «Бенден вере, сказала Тора, надеясь, что по крайней мере название Вера окажется для них сюрпризом. Ах, лицо ее матери засветилось радостью. Она снова обняла дочь, потом отпустила ее, вытирая глаза. «Так и должно быть, да, так и должно быть». Проговорил Володя, снова садясь за стол и приступая к каше. «Садись, ешь. Тебе понадобятся силы». «Итак, сколько же копий мне для тебя сделать?» С улыбкой спросила Соня, слегка подталкивая Торин к свободному стулу. «О, мама! А почему бы и нет, душенька?» Соня немало не смутилась. «Ты не торопишься перейти к делу? А между тем, разве еще где-то есть работающая копировальная машина?» И наверняка тебе понадобятся увеличенные копии слайдов. Сколько всего?» Мама начала было возражать Торен, но не выдержала и рассмеялась. «Сядь, ешь!» – повторил ее отец и решительно указал дочери на стул. «О копиях мы можем поговорить и потом. А сейчас ты позавтракаешь с нами и расскажешь нам новости, которых еще не знают в Толгаре». Когда Торен наконец покинула родительский дом, Съев две тарелки каши и выпив больше кла, чем ей хотелось бы, ведь впереди был полет через промежуток, она увозила с собой пластиковый тубус, наполненный копиями и увеличенными снимками. Их было даже больше, чем она смела просить. Соня сделала по четыре копии каждого оригинала и даже копии отчетов по Бенден Вейру. Торрен предположила, что одна из причин, по которой родители помогали ей с таким энтузиазмом, заключалась в том, что им очень понравилось название. «Нет, это для тебя, душенька», — возразила Соня, крепко поцеловав дочь в щеку на прощание. «Мы горды тем, что наша дочь — золотая всадница. Береги ее, Аларанта!» Сверкнув фасетчатыми глазами, мерцавшими даже в глубокой тени, горных пиков Толгара, а Лоранта повернула голову и склонила шею до земли, то ли помогая всаднице забраться ей на спину, то ли в знак прощания. — Кто еще позаботится о твоей безопасности? — проговорила Лоранта, поднимаясь над долиной. Торан засмеялась. Ветер унес ее смех прочь. — Ты говоришь прямо, как моя мать. — Мы летим в Бенденвейр? Торрен зажмурилась, ее глаза невольно наполнились слезами при упоминании этого прекрасного имени. Затем она мысленно сосредоточилась на картине двух чешевидных кратеров, двух кратеров Бенден-Вейра. Да, она была совершенно уверена, что холод промежутка превратит кашу и клави ее желудки в, в глыбу льда, но не успев подумать об этом, она уже оказалась над Вейром. Элоранта снижалась над озером, купаясь в теплых лучах солнца. «Доброе утро!» Торан узнала голос Брианта, хотя самого его и не увидела, как, впрочем, и Михала. «Он греется на солнце на краю кратера, как раз за нами», — подсказала ей Элоранта, довольная тем, что они взялись за работу раньше, чем эта пара. Они стремительно пошли вниз. У Торон пересохло во рту. Она увидела Брианта, гревшегося на солнце на скалах. А Лоранта аккуратно приземлилась. Ветер, поднятый ее перепончатыми крыльями, заставил раскатиться в стороны мелкие камешки. Неподалеку находился вход в пещеру, которая по замыслам Торен должна была стать площадкой рождений. Из-за скального выступа показалась голова мужчины. Михал был все еще в летном костюме, так что, вероятно, находился он здесь недавно. Он не бросился ей навстречу, но к тому моменту, когда она спустилась со спины своей королевы на землю, уже стоял рядом. Вижу, сегодня утром ты была занята. Он указал взглядом на тубус в руках Торен. Стараясь заранее обдумывать все, что говорит, она улыбнулась в ответ. Их утром, а не нашим, ответила она, открывая тубус. Заглянув внутрь, и оценив содержимое тубуса, Михал присвистнул и одобрительно улыбнулся Торан. Впервые она увидела, чтобы он улыбался так открыто. Странно, почему он не делает этого чаще? Это заметно улучшило бы его репутацию. Тут она заметила, что у молодого человека даже руки дрожат от нетерпения. Так ему хотелось просмотреть то, что она привезла. Может, именно поэтому он и прилетел сюда так рано? Но откуда ему было знать, что она так быстро выполнит свою задачу? Бриант сказал ему, что мы улетели. На этот раз она была осторожнее и не ответила королеве вслух. Неужели Бриант никогда не спит? Сторожевой дракон ответит каждому, кто вежливо попросит его. Это сказал Бриант, и хотя Торрен знала, что драконы не умеют смеяться, в тоне бронзового чувствовалось что-то похожее на смех. «Вот!» — воскликнула Торен, почему-то внезапно разозлившись и на всадника, и на его дракона. «Почему рядом с Михалом в ее душе немедленно просыпается такое множество противоречивых чувств?» Девушка похлопала по донушку тубуса, чтобы вытряхнуть тугой сверток. Михал оказался быстрее ее и успел первым подхватить слайды. «Там внутри не так ветрено!» — сказал он. «Было видно, что он с нетерпением ждет, когда можно будет развернуть карты веера, но боится, что ветер порвет их.